И они сели к нам, и все спокойно так уместились, обе веселые, и обе сразу с девками нашими журчачь отстали. Моя мать по-английски почему-то, а твоя по-немецки. Шварц пожал плечами, но «Ну, это ясное дело. Короче, девки на чисто русском, и все смеются без перерыва. А мы вроде ни при чем с тобой, как будто нас вообще нету. А хуже и хуже. Ухаб пошли разные, грунтовка началась. А лужайки кончились. Уж давно, как только Ирод появился, так кончись. Он, кстати, так бежит впереди. Потом вдруг на месте встал и головой в бок кивает. Глядим. Это кладбище наше, ну, которое перед Хендыхоховкой. А он дальше побежал. Саму Хендыхоховку пробежал без остановки и снова вперед. А Мира Борис, на твоя смеяться, как нормальная, аж закатывается, говорит свой смех. Знаете, как мы им тут вломили. Просто хендыхох сплошной... По-немецки, — говорит, — а все понятно, это про фашистов, про войну. А триж твои, — отвечает, — тор смеется, — мир, Борис, на все наоборот. Наш тут немца хлебом солью встречали, то есть ваши русские, а не наши. Мать смеется тор, и спрашивает друг, — а мы разве по Англии едем, милые? И все вдруг резко перестали смеяться и замолчали. И так тихо стало, что просто жуть какая-то на всех напала. — И на меня, — недоверчиво спросил Швац, и на тебя, не знаю. Ты вылез из машины и стал целовать парашу. Она увертывалась сначала, а потом смирилась, смахнул рукой в сторону. И Ирод залаял, как ненормальный. Мы смотрим туда, куда махнула, а там жижа наша, надвое врагом глинным, разрезанная, как родная стоит. И сад за ней с яблоками, и церковь разрушена, парашная изба... Эмира Борисовна твоя говорит, я хочу, чтобы вы мне, мальчики, каждый по горшку накрутили. Так сказала, накрутили. Мы пошли крутить. А машина красиво куда-то пропала. Уехала? Нет, именно, пропала. Растворилась, как не было. И чего? Не понял, шварцы, и все? Гвидон, если не удивился. А тебе что, мало? Ясно же сказано, все дороги идут в Рим... То есть в жижу, в том смысле, что выше задницы не прыгнешь. Вот пройдет сон. Шварц мечтательно откинулся на кресло. Хороший сон. Вот правда кино посмотрел. А чего ты мне раньше не рассказывал? Ну, во-первых, чтобы ты меня к психиатру не отправил. А во-вторых, время еще не пришло. Теперь в самый раз. Ответил гвидон налила обоим. В этот момент Шварц понял вдруг, что не сообщил мне Борис о том, что женится. Ты едва пережила год назад смерть Сталина, в каком-то смысле была все еще плоха, в том смысле, что явно не готова к постижению такой шокирующей новости. Он опрокинул в рот полстакана портвейна, поставил стакан на стол и подумал, — Узнаешь, что англичанка с ума сойдет и не простит. Подожду пока, может, раньше посадит. Когда... Юлий Шварц звонил в чекистскую квартиру, он же не метался. Шел сдаваться на милость власти. А по сути, разоблачать самого себя. Я значит, что и гвидона Они оба такое развитие событий допускали. Но терять уж было нечего. И делить тоже, и плакаться в жилетку. Дело было сделано. Оба женились, знаком хотели. Дверь не открыли. Он опять позвонил и снова прождал минут пять, но безрезультатно. Тогда он коротко, на всякий случай, для очистки совести тренкнул звонком в последний раз и, не дожидаясь результата, пошел себе вниз по лестнице. Вернувшись в мастерскую, первым делом набрал известный номер, на том конце взяли трубку, вас слушают. Голос был незнакомым. Шварц замялся, но все же сказал, «Мне бы с Евгением Сергеевичем поговорить, мне назначено было». «Вы кто?» Сухо спросили на том конце. «А, моя фамилия Шварц». Юлий Шварц он просил меня. Юль было подумал, надо бы рассказать, что никто так не открыл назначенную дверь на седьмом этаже хитрого дома, но быстренько передумал и закончил фразу. Он просил как-нибудь позвонить, это насчет мастерской для художника. Вопрос содействия, вроде того. Голос долго не обдумал, услышно. Евгений Сергеевич больше здесь не работает. И сюда не звоните. Все, до свидания. Раздались короткие гудки. Шварц в задумчивости положил трубку. «Интересно, это хорошо или очень плохо?» Спросил он самого себя. и Не сумел ответить. Агведон, узнав про дверь и про этот разговор с неизвестным, рассудил так. «Если они в наших услуг не нуждаются, то и слава богу, а именно пошли они все в задницу, будь что будет». До приезда девочек в середине будущего лета оставалось меньше года. Надо было как-то заработать денег, чтобы начать строиться в жиже, потому что и Триши, и Приска уехали же для того, чтобы сожироваться развлекаться с русскими друзьями. Они возвращались домой законным мужьям, чтобы любить их и жить с ними в той стране, которая разрешила, хоть и обманом, заключить им брачный союз. Часть четвертая. Своему прозвищу Ница Наталья Гражданкина была обязана, Клавдия степан учительница русского языка. Уже в первом классе и дома семилетняя Натаха, споткнувшись явно выраженной по отношению к ней нелюбовь и учительницы, проявила первые непокорности. Произошло все на уроке чистописания. Натаха сидела с молчаливым интересом, размазывая пером кляксу на разлинованной тетрадной странице. Дело было новым, довольно занятным, не то что выводить, высунув от напряжения язык, прописные буквы, которые должны и наклоняться одинаково, и где им нужно соблюдать, было ровный, похоже один на другой. Заметив художество, Клавдия Степана подошла, взяла закосу, натянула ее, обмотав вокруг руки, и сунула Натахину физиономию носом в кляксу, чтобы испачкать нос из-за что было больно. Так и получилось. Учительница явно рассчитывала, что гражданки нас заревет и будет хороший урок классу на будущее. Но считалось Натаха Но не заревела, хотя ей в тот момент ужасно хотелось выпустить себя мокрого. Она решила терпеть и не поддаваться. Собрав свою маленькую волю в ступнях ног, воспитанница гражданкина сжала в тугую пружину и, внезапно оттолкнувшись, что было сил от пола обеими ногами, высоко подпрыгнула вверх, как только умела. И, не садясь за парту, с напускной веселость сообщила всем вокруг, а вот ни капельки и не больно. Семилетки зажали в голос. Это был смелый поступок. Клавдия Степановна была... Извест с своим твердым характером, и по этой причине предпочитала железную дисциплину любой другой, и поэтому такой поступок, маленькая из сих, ее изрядно удивил. Наташу перевели в Боровск недавно по причине достижения воспитанницей малоярославецкого детского приюта ученического возраста. Там, откуда ее привезли, школьное образование не предполагалось. Там держали детей до 6 7 лет, затем расфасовывали по близлежащим заведениям типа Боровского детского дома номер один.